Бронированный таран из 520 крейсеров двигался по намеченному курсу, старательно выписывая ломаные кривые и укрываясь в тени астероидных скоплений, спутников и планет. Это была первая война промышленного союза, который до поры до времени оставался в стороне от военных конфликтов. Поставки оборудования для конфликтующих сторон поднимали промышленников на недосягаемую экономическую высоту, и лишние деньги все сильнее толкали лидеров союза к мысли о захвате новых территорий. Однако самый желанный кусок «Ученый дом» закрывался от талочных соседей фортом «Железная голова». А воевать с Новым Востоком, империи живущей ради войн, казалось полным безумием. С корпоративными образованиями, вроде «Айк Мэтл», «Интермеханик» или «Камак», промышленный союз был связан экономическим сотрудничеством. И выходило так, что воевать было не с кем. Конечно, можно было подумать о войнах с молодыми планетами, которые еще недавно были ничейными. Но эти миры были разбросаны по всем районам, и это промышленникам тоже не подходило. Оставалось ожидать ссоры соседей, чтобы вмешаться и, приняв в сторону сильнейшего, получить свой кусок от тела побежденного. Безусловно, удобнее было бы терзать ученый дом. Однако Новый Восток не просил о помощи, и император Джон без сомнения мог и сам проглотить колыбель всех на ухал. А вот избавиться от самой империи или хотя бы ослабить ее влияние, это входило в стратегические планы промышленного союза. Бригадный генерал Сэм Уокер находился в головном крейсере-роботе думал только о том, чтобы не ввязаться в настоящее сражение. «Это будет обычная экспедиция, Сэм», — сказал министр обороны. «Если императорские силы начнут крепко бить железную голову, сделай вид, что пошел по грибы, а потом разворачивайся и уходи». «Но, сэр, они могут атаковать нас сами. Что нам делать в этом случае? Отступать?» «Попробуйте вступить с ними в переговоры, Сэм. С чего это они будут вас атаковать?» «Ну если форт технологов действительно такая уж большая сила, как мы считали последние пять лет, тогда вы выступите на стороне ученого дома и поможете стереть в порошок флот императора Джона». «Стереть в порошок», — усмехнулся генерал вокер «С кем я должен стирать в порошок закаленных в войнах флот империи?» «С такими вот парнями?» Генерал невольно покосился на своего помощника Джо Янки. «Тоже мне солдат. Папа-сенатор, мама-дочь Теодора Трампа». С самого детства у мальчика лучшие репетиторы, самые дорогие шлюхи, самые престижные колледжи. Джо Янки не ведал, что думает о нем генерал и внимательно следил за показаниями приборов через панорамные очки. Сучили помощника и даже не спросили, продолжал кипеть генерал Уокер. «25 лет этот суслик надел полковничьи погоны. А они стоят? Хотя, пожалуй, стоят дедушкиных миллиардов». «Сэр, проходим лягуин сообщил Янки. «Окей, пусть меняют построение», — приказал генерал, и Джо Янки начал передавать распоряжения. «Даже если они уложат железную голову на лопатки, Сэм, они сожгут весь свой флот», — вспомнил генерал разглагольствование министра обороны. «И тогда мы со своими восемью тысячами роботов придем и раздавим их остатки». Покер подумал, что только политик может быть настолько тупым. «Ну раздавишь флот, а что потом? Высадка на планеты Империи война на поверхности ценой потери миллионов солдат?» А между тем, пехотные войска императора Джона уже имеют в своем составе биороботов. Когда об этом узнали в Министерстве обороны, случился шок. Новый Восток создает технологии, без помощи ученого дома. И что остается? Бомбить планеты империи? А средства противокосмической обороны? Ни одна бомба не дойдет до поверхности, все будут уничтожены еще в стратосфере. Однако у политиков своя логика и своя мораль. — Сэр, в атмосфере Легуин вижу отчетливое движение неопознанных целей. — Что? На Легуин? — пришел себя Уокер. — Это же мертвая планета. Там невозможно жить, токсичная атмосфера. — И тем не менее, сэр, я вижу несколько сотен движущихся точек, они движутся по кругу. — Ну-ка, что ты там увидел? Генерал надел панорамные очки и тоже увидел движение сотен и даже тысяч точек, которые вращались по кругу наподобие заброшенных водоворот-датчиков. — Это какая-то аномалия, парень, — сказал Уокер. Кислотные хлопья или того хуже. Похоже на то, согласился Джо Янке. Сообщить остальным? Сообщи, разрешил генерал. Он перевел взгляд на шкалу безопасности. Никаких объектов, кроме Легуина и ее спутника, ржавого, как старая железка, марона Полковник Янке еще не закончил передавать предупреждение об аномалии на Легуин, как загудел тревожный зуммер, и экран сканера заполнился движущимися отметками, которые начали принимать формы штурмовых аппаратов. «Внимание, тревога!» – закричал в микрофон генерал Уокер. «Зенитные системы к бою!» Последняя команда была лишней, поскольку роботы И-7 обладали собственным военным интеллектом и уже сами, определив параметры цели, активизировали радары и все зенитные системы. Первые снаряды ударили в борт флагмана, но генерал их не боялся. Он понимал, что «Маэстро» и «Фаердоги» не сумеют разрушить крейсер. Однако психологическое воздействие от атаки нескольких тысяч, извергающих огонь москитов, могло напугать любого гиганта. «Спокойно, ребята, они вам ничего не сделают», – стараясь говорить твердо, объявил генерал. «Смотрите, они уже несут потери». На сканере во всех подробностях было видно, как разлетаются маленькие дерзкие суденышки, не останавливающие своей яростной атаки. «Если дело ограничится этой хулиганской выходкой», – подумал генерал, – «то это даже на пользу, а то мои ребята совсем не обстреляны». В этот момент картинка с экрана сканера исчезла, и вместо нее появилась тревожная надпись, сообщавшая, что все наружные датчики сканера повреждены. «Вот суккины дети!» — ругнулся генерал, и в тот же момент радиус действия радара сократился вдвое. Это означало, что главная антенна уничтожена. Атакующая волна схлынула, и малые суда исчезли, как унесенные ветром стаи злобной саранчи. «Кажется, все, сэр!» — подал голос Джо Янге. «Боюсь, что нет, сынок», — отозвался генерал. «Всем внимание!» — снова проговорил он в микрофон. «Возможно, новая провокация Ну вот, стоило пообщаться с политиками, теперь я говорю провокации, как будто это не мы ее устраиваем. «Сэр, это майор Рудгер. Я вижу крупные метки». «Говори, Рудгер, у меня поврежден радар». «Это крейсеры, сэр. Тяжелые крейсеры». «Сколько их?» «Всего 50, сэр». «А нас 520. Приготовиться к бою». Снова загудел тревожный зуммер, и бортовой компьютер отдал приказ об обороне от новой атакующей волны. «Да в чем дело? Опять что ли эти?» Однако довольно чувствительные удары по корпусу крейсера говорили о том, что на этот раз противник серьезнее. «Это суперэскартеры, сэр», — сообщил начавший приходить с себя Джо Янке. «Около шести сотен идут без строгого построения». Резкие щелчки по корпусу крейсера давали представление о калибре пушек суперэскартеров. Атакующие, не обращая внимания на заградительный огонь И-7, вели прицельную стрельбу по артиллерийским нишам и башням. Теряя одно судно со другим, суперэскортеры, тем не менее, выполнили свою задачу и, пройдя через порядки крейсеров противника, исчезли, как и предыдущая волна атакующих. «30% артиллерии выведены из строя, сэр», — объявил Гянке. «Неужели уничтожен?», — удивился генерал. «Нет, сэр». В одних сбиты прицельное устройства у других заклинены поворотные механизмы. «Однако!» – покачал головой Уокер и включил микрофон. «Внимание!» – говорит Уокер. «Маневр номер четыре, правый». После команды генерала левое крыло ударной группы начало разворот на 180 градусов, а суда правого крыла открыли шквальный огонь по приближающимся имперским крейсерам. Лазерные заряды врезались в броню атакующих судов, оставляя глубокие шрамы. Однако имперские корабли продолжали движение, стремясь приблизиться на расстояние ракетного залпа и не растрачивать драгоценную энергию на накачку лазерных орудий. Еще немного и по крейсерам-роботам ударили туннельные пушки, а следом за ними стартовали двухступенчатые торпеды. Полковник вотсон не ставил целью уничтожения судов противника. Основной задачей было распределить силу удара по всем крейсерам промышленного союза, чтобы все пилоты испытали страх, вызываемый страшным ударом торпеды. Теперь имперские крейсеры ввели огонь из всех видов оружия, стараясь шокировать неопытного противника. И это им удалось. Скомканный разворот правого крыла превратился в беспорядочное бегство, причем некоторые крейсера левого крыла случайно обстреляли корабли своей же группы.